На вновь прибывших особого внимания не обращали. Лагерь повстанцев, на первый взгляд, беспорядочный и вечно суетливый, на самом деле представлял хорошо организованный и отлаженный организм. И хотя воины петляли среди повозок беспрепятственно, когда наконец добрались до костра, где располагались военачальники отряда мятежников, горча уже тянул Рафаэлю руки навстречу. Горча, сумрачного вида мужчины лет сорока-сорока-пяти, не принадлежал к испанской расе. Северный выговор и привычка запинаться на малоупотребляемых словах выдавали чужака-пришельца. Но Горча обладал талантом заставлять людей ему подчиняться. Десятки, сотни сердец бились в унисон, когда Горча, хмуря клочья бровей и сутулис, Сверлил взглядом каждого, зала обращаясь непосредственно к одному, хоть был окружен в тот момент многочисленной ратью. Голос его глубокий и убедительный, далеко разносился по равнению. Далеко пологом стелились костры мятежников, и до самого дальнего заслона в лагере не было человека, который бы хоть на миг усомнился в истинности слов мятежника Горча. Он был головой кометы, несущей в пространстве жаркий хвост, той частью лавины, следом за которой устремляется весь сползающий с горы ледник. Словом, горча был, что говорится, горча, а Рафаэль его правой рукой. Здравствуй, горча! Искренне обрадованный толкнул Рафаэль воина в плечо и тут же отлетел от дружественного ответа. Горча, несмотря на небольшой рост, отличался и недюжинной силой, и мало кто мог бы посоперничать с ним в кулачном поединке. — Не боитесь, что костры увидят с холмов? — потирая плечо, кивнул Рафаэль в сторону. Казалось, звезды опрокинулись в долину. — Да кому? Горча проводил гостя к своему костру, усадил, примяв задравшейся шерстью вверх угол невыделанной овечьей шкуры суда в глубинку, отряды рыцарей рисоваться опасаются. Есть, правда, небольшая дружина при монастыре ордена истинных католиков, но они, скорее всего, сейчас сражаются с жареной бараниной и бутылями». «Знаю», — усмехнулся Рафаэль, — «видел горе вояк». «Где?» — насторожился горче. Рафаэлю пришлось рассказать о встрече с Рыжим. «Вот оно что!» Горче потер подбородок. Его светлый герцог пожалуй И сразу оживился. Ну-ка, ну-ка, расскажи поподробнее. Да больше и нечего. Рафаэль, привстав и плевав на кончики пальцев, выдернул из костра хворостину, на которой аппетитно подрагивала жареной корочкой куропатка, целиком нанизанное навертел, приноровившись, впился зубами в мясо. Я и не знал, что он себя имел в виду, когда звал герцогу Сантосу на службу. Уж больно он куцей для знатного сеньора. Он хотел взять тебя в свою дружину? Горче подождал, пока гость насытится. Протянул заткнутую виноградными листьями тыкву с молодым вином. Фу, уксус! Рафаэль поморщился, косястного и начальника. Свет костра окрашивал правую половину лица горчи который пристроился к огню в полоборота, покусывая кончик бороды. И Маргарита уверяла, что видела герцога в монастыре. славная была б потеха, если б сапть его святость План, возникший внезапно, прорисовывался, обрастал деталями. Горче незаметно кивнул юному пареньку, скромно подбрасывающему время от времени в костер ветки. «Пабло, малыш!» И он же, же растворился в темноте, Горче проводил мальчишку одобрительным взглядом. — Хороший растет воин, хитрый, как дьявол, и лова, как кошка. И повернулся к Рафаэлю. — Судя по тому, как ты тянешь время, договориться с соседними отрядами тебе не удалось. Рафаэль обсосал косточку куропатки, а кожаные штаны и жирные руки. — Да, на подмогу рассчитывать не приходится, разве что... И Рафаэль рассказал, что в Толедо, в его окрестностях, барон Куэрто, недовольный властью правителя, собрал вокруг себя вольных людей. «Я знаю барона. Если с ним объединиться», — предложил Рафаэль. «Ну что ж, попробуй», — согласно кивнул Горчи. мы тем временем попытаемся захватить в монастыре герцога». Тогда в любом случае власти, опасаясь открытого недовольства знати, пойдут на любые уступки чтобы вырвать сеньора Сантоса из наших разбойничьих лап. Пока Горча говорил, лагерь зашевелился. Тени выскальзывали из темноты, и вскоре напротив горчи выстроилось десяток воинов. «Братья — Братья! — негромко произнес Горча. — Настало время испытать силы в Повстанцы откликнулись одобрительным рокотом. «Наша цель — монастырь Святой Изабеллы. Отряд разделится на две группы. А вы должны быть в монастыре не позже полудня. А ты, — повернулся горчик Рафаэлю, — бери с собой одного человека и ступайте, отыщить барона Куэрту. Попробуйте уговорить присоединиться к нам». «Хорошо», — кивнул Рафаэль, откликая в темноте Михаэля. По долине рассыпались сени, образовавшие два человеческих ручья, исчезнувших, как только отряды перевалили за вершину холма. «Отправишься сейчас?» Горча тронул Рафаэля за рукав. Юноша сжал воспаленные веки, силой провел ладонью по лицу. Да, жаль лишь, что не свиделся с Маргаритой. «Я помню и присматриваю с твоей сестренкой. Славная девочка!» и, заметив прикрытый издевок, приказал, — иди-ка ты спать. Время терпит, несколько часов ничего не изменит. Рафаэль хотел возражать, но, повинуясь горчи, с блаженством растянулся у костра впервые за трои суток. Я немедленно уезжаю. Тяжелая чаша с треском разбилась у самых ног Аббатисы, но мать-настоятельница лишь постранилась. Если бы небеса разверзлись, и настал всемирный потоп, Камила так бы не разозлился Подумать только! Милая Аббатиса решила купить благоволение рыжика, сторговавшись на ней, Камилле. Погоди, дитя мое! Аббатиса смиренно остановилась у порога. Выгляни в окно. Подозревая неладное, Камила прижалась к решетке. Весь двор монастыря краснел ленточками, привязанными к концам копий Камила мечтала дюжину воинов с оруженосцами и бросила бесполезные занятия. — У тебя, — Аббатисса рассматривал осколки глиняной чаши, — два пути через эту дей. Либо под благословение священника, либо Господь лишь возрадуется, что еще одна невинная душа приняла обет монашества, поразмысли пока... Дверь затворилась, щелкнув с другой стороны запором. Что такое шантаж, Камилу учить было не надо, но прижатые обстоятельствами, Камила никак поверить не могла, что вот так безнаказанно можно забавляться живым человеком. Ну, ладно. Камила извлекла припрятанный на поясе короткий кинжал, осмотрела лезвие. Тускло-холодное острие Камилу удовлетворило. — Есть еще один выход, — пригрозил зверь. — Каб мне не стать вдовой, выйдя из-под венца. Она тщательно расправила складки одежды, пряча оружие, заколотила в дверь. — Откройте, откройте и выпустите меня. Когда по истечении получаса Аббатиса торжествовала победу, Пропуская Камилу перед собой, монахини шептали вслед гость «Бедняжка! Такая красавица! И столь жалкая участь!» У выхода на лестницу Камилу поджидал сияющий Дон Сантос. «О, моя возлюбленная синьора!» — протянул герцог указательный палец, приведя по щеке Камилы. «Если вы не против, все готово к помолвке!» Камила хлестнула герцога по руке, но обряд, надеясь без меня еще не состоялся, поэтому не советую ко мне прикасаться, и больше не обращала внимания на вновь приобретенного жениха. Сестра Антония облюбовала голубятню, потеснив ее обитателей. Отсюда снастила происходящее в церкви, было как на ладони а матушка, строго-настрого запретившей высовывать из дома нос, Антонию не углядит. Церковь, кое-как прибранная по случаю спешного венчания, отстояла от монастыря в некотором отдалении. Видимо, построенная раньше, она входом смотрела на лес, повернувшись к монастырю святой Изабеллы задней стеной. Обычно лишь старик-звонарь, брецая ключами, нарушал гулкую тишину помещения. Монахини и крестьяне окрестных деревень предпочитали церковь ордена истинных католиков и более богатую и расположенную ближе. Но в этот раз мать-настоятельница категорично объявила, что венчанию не быть, если помолвка не будет заключена в церкви святой Изабеллы. Герцог не возражал. К Амиле было все равно. абат Йоган, облаченный в белую мантию, нетерпеливо притопывал. Духота стояла немилосердная. Танзура абата под шапочкой священника покрылась липкими каплями пота, который, собираясь, текал за ворт. Лишь ребятишки, толкавшиеся у входа, оживляли настроение. Наконец все было готово к помолвке, и герцог опустился на колени рядом с Камилой, зажав в кулаке свадебный подарок невесте. Чудовищный по размерам бриллиант, впаянный в золотой ободок, подошедший бы небольшому ослику. Камила, даже не сменившая платье, жалела лишь об одном. Обычай требовал, чтобы свадьба состоялась хотя бы через день после помолвки, а ей хотелось прирезать герцога непременно сегодня же ночью. Так ей опостыли его веснушки и наглость матери-настоятельницы. абат наспех пробормотал традиционную молитву, уголком губ пытаясь сдуть привязавшуюся к лицу муху. Подлое насекомое с недовольным жужжанием отлетала чтобы тут же вернуться к достопоченному аббату. обменяйте же кольцами, дети мои!» Муха пристроилась чистить лапки на корешок молитвенника, Аббат изловчился и захлопнул страницы. Осторожно приоткрыл, разочарованно вздохнув. Негодница уцалела. Камила выпрямила пальцы. Еще мгновение. И Камила опасалась, как бы золотой обод не сломал ей сустав. Как вдруг внезапный оклик всполошенного ребенка пронзила кругу. «Антония!» Первый, углядевший окружавших церковь всадников, пытался тыкать руками во все четыре стороны света, одновременно Дон Сантос сдернулся, и кольцо закатилось в щель между плитами пола. Тем же самым днем, еще до рассвета, задремавшего у полупогашего костра горчу разбудило нетерпеливое потряхивание за плечо. Пабло, похудевший за ночь, с волосами мокрыми от пота, часто дышал. — Полсотни рыцарей, все конные! — мальчишка глядел виновато Не утерпел. — Отряд ушел. — Горчень ответил. Стиснул челюсти, выступили скулы. — Уди людей! Он злился на себя. Поверил, что герцога сопровождает лишь свита. А в замке Дона Сантоса расположился хорошо вооруженный и многочисленный отряд. успей из монастыря, кто послать гонца к замку, ребят перебьют по дороге. Следовало спешить. И так утекло много времени. Небо на горизонте окрасилось розовой полосой. Горчий лишь надеялся, что отряд, повинуясь приказу, раньше полудня не предпримет попытку похитить герцога. Слабая, но надежда. В лагере поднимались. Полусонные расталкивали спящих вооруженные кто копьем, кто дубиной, двинулись, нагоняя время. Но дорога от нетерпения ни разу еще не становилась короче. — Я с вами, — наперерез горчи кинулся Рафаэль. — У тебя свое дело, — остановил его горчи. Но чуть ли не впервые голос своего начальника не имел над юношей силы. — Я с тобой, и не спорь! Вырубался он из тисков горчи. «Вы там кровь проливать будете, а я политессы с мятежными баронами разводить». «Ну, черт с тобой», — согласился горчи. а лишние пары рук и меч нам, и правда, не помешают». Повстанцы двигались все больше молчком. Весть об отряде рыцарей уже разнеслась над лагерем, а против воина, меченосца, скалом особо не попрешь. Это все понимали, подстали немногие. Дорога свернула к владениям герцога. Рафаэль и Пабло верхом поскакали к монастырю. Остальные залегли в засаде, готовые в случае чего перехватить конный рыцарский отряд герцога. Лазучий горчий ужом поднырнул под сетку из веток. Вроде тихо, спят все. Теперь лишь бы Рафаэль успел завернуть посланный к монастырю отряд. Повстанцы, засевшие неподалеку от монастыря, Переглянулись. В святых стенах царило непривычное для раннего утра оживление. Монахи метались во дворе, перетаскивая, кто куски завернутого в мешковину копченого мяса, кто связку лука, тащили кадушки, пахнувшие соленым рассолом. Во дворе под стражей двух монахинь коптился молодой бычок. Монахи, не отворачиваясь от юрких струек дыма, время от времени обмахивали тушу ветками из распахнутых подвалов, и извлекались на свет божьи бочонки с вином За оградой гатали гуси, которым ловкая старушка, стоило которому зазеваться, тут же сворачивала шею и бросала тушку на кучу других. Воины горчи прижались к земле. Отсюда происходящее в монастыре было как на подносе, но причин для празднества вроде не предвиделось. Внезапно баран, дёрнувшись от неудачного взмаха кинжалом, вырвался из рук пастуха и меча сбросился бежать. Монахи, не подобрав подолы, кинулись следом. очумелый от страха и ужаса животные, попытался рвануть вправо, но наткнулась на стенку. Слева подходил пастух, расставив руки и пытаясь изобразить на лице миролюбие. «Иди, иди сюда, дурашка, иди!» Но баран, не желая оправдывать глупые прозвище выказал неожиданный ум. Он поднырнул под руку пастуха и, удачно избежав еще несколько покушений на собственную жизнь, вдруг перемахнул через оградку и оказался в монастырском дворе. Раскрытые ворота показались барану видением рая, животное вывернулось, И уже спустя минуту топотала по подвесному мосту, навек покидая вероломного пастуха и прожорливых святош. — Да, не повезло, — с досадой крякнул предводитель, отряды мятежников оглядывая товарищи Нечего было и думать соваться в отразврошенный невеща муравейник. Одно дело — неторопливый вес помех припроводить связанного герцога в владение горчи — Но калечить монашек, которых и так Бог обидел, наделив женским естеством, у воинов и мысль не возникало. А в том переполохе Дон Сантоса не показывался. Ну, что будем делать? Возвращаться ни с чем не хотелось, но и ждать особо не выпадало. Хоть и неприметное, но уж больно ненадежное укрытие выбрали воины наблюдательным пунктом. А ведь можно сказать... Мечтательно протянул кто-то. «Дон Сантец был у нас в руках. Когда еще с такая птичка без охраны?» И Рафаэль, незаметно приблизившись сзади, уже здоровался с товарищами. «Ты откуда?» — удивился Михаэль, который пристроился по мгновению к развилке дерева. «А я тебя искал», — укорил друга Рафаэль. «Ну, а теперь послушайте». И Рафаэль выложил очередную неприятность. Повстанцы отползли вглубь леса. Старший среди них, разбойного вида мужчина с одним глазом, скрипнул зубами «А жаль!» И непроизвольно, потрогав пустую глазницу, прошипел «Ушу меня-то, герцогу, свои счеты!» Все знали, как Костас потерял глаз. Он был конюшем в замке герцога Сантоса, и как-то, придравшись к плохо вычищенной лошади, Герцог ткнул своего слугу рукояткой хлыста, а в следующую секунду покатился от ответного удара. Костас, придерживая ладонью повисший на мышцах окровавленный глаз, воспользовался всеобщей отрубью и сиганул прочь. Глаз вытек, рано поджила. Но Костас не забыл обиды и всякий раз в вылазках мятежников лютуя на землю герцога, и пускай огнем и дымом хлева конюшни. Правда к своему замку повстанцы пока не подбирались, копили силы, а Костас накапливал злость. Смотрите, вдруг воскликнул Пабло, показывая на монастырь. Воины как один обернулись. От монастыря отделилось несколько всадников. конные рыцари сопровождали длинную открытую повозку, в которой восседала золотоволосая дама. Герцог Санты, с гордой и принаряженной минут наклонялся к спутнице, рискуя съехать с седла. Рафаэль принимал решение мгновенно. — За ними? — Ну, — попытались заспорить повстанцы, — их две дюжины, а нас и дюжина нет, даже если мы посчитаем, Пабло. — Ну-ну, — возмутился мальчик, — я, по крайней мере, стою двоих. — Верно, — одобрил Костас. — За герцогом. чтобы добраться до его шеи, меня не остановит и трое. — Кони, впряженные в повозку, двигались шагом, и потому не составило труда проследить, как всадники остановились у церкви святой Изабеллы. Навстречу герцогу вышла Батиса, и что-то, шепнув Дону Сантосу, увела Камилу в пристроенную к церкви часовню. Всадники спешились. Тут же принесли вина. Дон Сантос, окруженный рыцарями, рассказывал, видимо, что-то смешное. «Воины то дело ржали», пугая лошадей и начавших робко собираться деревенских зрителей. Что за представление затеял герцог? Медлил Рафаэль, стараясь не признаваться и самому себе, что возможность поквитаться с герцогом не лучшая. Следовало подождать более благоприятных обстоятельств. Но как не корил себя Рафаэль? Причиной его настойчивой поспешности была та прекрасная сеньора, Волосы, которые он узнал сразу. И тот же порыв заставил рвануться к по Повстанцию последовали за своим вожаком. Хрипло дышал затылок Костас. «Правильно! Хоть риск, да позабавимся!» Небольшой, но грозный отряд мятежников разом ворвался в церковь в самый разгар церемонии. Аббат пискнул, уронил молитвенник и пытался забиться под престол. Крестьяне опрометью кинулись из церкви. Крики женщин глушили распоряжение герцога. Рыцари Дона Сантоса, разморенные вином и жарой, бестолково суетились в толпе. Мятежники хватали рыцарей, тоже скручивали, укладывая рядком и церковной ограды. Рафаэль отбивался от двоих, орудуя мечом. Коста спрыгнул ближайшему на спину. Рыцарь коротко вскрикнул, когда нож пробил панцирь, И вонзился вплоть. Рафаэль добил уцелевшего. Рыцари, наконец-то, кое-как приходили в себя. Но было поздно. Внезапно каждый второй из крестьян обернулся мятежником. Крестьяне, наспех вооружившись, кто мечом только что поверженного рыцаря, кто колом разгоняли отряд Дона Сантоса, кто успел стремительно погонял лошадь прочь, подальше от разъяленной толпы, бросив на произвол судьбы своего господина. Менее ловкие лежали с проломленными черепами и пробитыми грудными клетками. Через несколько минут расправа закончилась. Но подлый герцог как в воду канул, сколько не искали. Крестьяне, вновь присмиревшие и послушные, дивились, что это них накатило. Многие прятали глаза, роптали. Бунт грозил неминуемой расправой. Герцог был лют и скор на суд. А семья, дети, многие уж жалели о содеянном. Затмение прошло, а предстояло жить дальше. Рафаэль перевернул ногой чурбак. Встал на возвышении Братья! — обратился он к мурой толпе. — Я вижу огонь в ваших глазах. И это огонь мятежа. «Сегодня вы показали, что может народ, если мы будем держаться друг дружке. Присоединяйтесь же к нам прямо сейчас!» Мужчины переговаривались. В схлипнули, заголосила женщина. «Не пущу! Слышишь, не пущу!» Вцепилась в одежды кряжестого чернолосого мужика, пробивавшего себе путь через толпу. Женщина, упираясь ступнями, добычу не выпускала. «Ему хорошо говорить!» Ни семьи у него и ни дома, а у тебя. Смолкни, женщина. Вдруг шагнул Костас, пригождая крестьянке дорогу. Видишь, мое уродство. И глянул на женщину пустым глазом. Вот моя плата за семью и службу на благо герцога. Того же хочешь для своего мужа? Крестьянка остановилась, выпустил рубашку мужа. Толпа зашевелила средея, большинство осталось стоять, но человек десять крестьян теперь переместились к Рафаэлю. Черноволосый заговорил первым. «Бог его знает, правильно ли мы поступаем. Но согласны, веди нас, воин. Вот это другое дело!» Рафаэль спрыгнул с щурбана и похлопал Костаса по плечу. «Герцг от нас не уйдет, попомни мое слово, а теперь пора». И отряд, пополнившийся на дюжину воинов, прошагал мимо оставшихся. «Эх, жизнь!» — с тоской протянул один из крестьян, жадно глядя вслед уходящим. Но не стронулся с места, лишь покосившись на округлый живот беременной жены, и не весь чего добавил «хоть бы в этот раз дочь».